Голова третья. Хоровод великанов. Но внезапные засухи случались крайне редко. Великий чародей обычно заранее узнавал о приближении суховеев, ливней и ураганных ветров и предупреждал жителей королевства. Каждый вечер после заката он усаживался на ствол поваленного бурей дерева и, не отрываясь, смотрел в небо, будто спрашивая у него ответа. Какая ожидается погода? Однажды на заре, после целой ночи долгих утомительных наблюдений, Мерлин зевнул, повернулся к дремлющему ученику и сказал: "Нет, так не годится. Мне необходима обсерватория". "Что такое? Это самое серваторня?" удивился Артур. "Это место, откуда я смогу наблюдать за звёздами. Мой отец Великий Амвросий Аврелиан рассказывал, что в Риме, откуда он был родом, каждый уважающий себя звездочёт имеет свою обсерваторию, а у меня её нет. Непорядок. Но ты же следишь за ходом светил прямо отсюда, из леса, с берега тёплого озера. Ты не понимаешь, махнул рукой чародей и собрал в кулак длинную седую бороду. Так поступают дикие пикты. считающие звёзды дырками в небесном плаще, а потомку цивилизованных римлян не подобает исчислять их движение на пальцах. Я построю обсерваторию неподалёку от Солсбери, над могилой отца. Она станет ему памятником. Но для этого мне понадобятся большие камни. Как этот, спросил Артур, указывая на торчащий из воды замшелый валун. Нет, покачал головой его наставник Этот не подойдёт он слишком маленький У Артура отлегло от сердца потому что потерять камень с которого так удобно плюхаться в озеро ему не хотелось Тем временем Мерлин подошёл к самой кромке воды и начал шептать неведомое заклинание взмахивать руками будто призывая кого-то из глубины Не успел Артур спросить учителя что это такое он делает как из-под воды возникла огромная драконья голова. Шепастый гребень на лбу чудовища был очень похож на рогатую корону. Дальше он тянулся вдоль могучей шеи, словно острозубая крепостная стена. Чешуя подводного жителя отливала багрово-красным. "Ого!" прошептал сын Утера, невольно прячась за камень. Он вспомнил, сколько раз беспечно нырял в озеро. А там, оказывается, всё это время обитал ужасный дракон. Меж тем чудовище распахнуло пасть и облизало лицо Мерлина длиннющим острым языком, как будто верный пёс, увидевший хозяина. Волшебник рассмеялся и замахал руками, вовсе не обрадованный подобному умыванию. А дракон между тем вылез из озера и улёкся на траву, хлопая по прибрежному песку длинным хвостом. с острой пикой на конце. Мерлин подошёл к уху чудовища и начал что-то тихо ему рассказывать. Артуру показалось, что он говорил на языке, который совершенно не похож на человеческий, но дракон явно всё понял. Поднял голову, раскинул широченное кожистое крылье и взмыл в утреннее небо. "Куда это он?" с опаской спросил Артур. "Я же сказал, — Мне нужны большие камни. Я попросил его найти мне подходящие. Если мы отправимся искать их пешком, то будем бродить по острову всю жизнь, а так нам остается лишь подождать. Артур проводил красного летуна взглядом и спросил. — Учитель, но откуда здесь взялся этот? — Ты хотел сказать дракон? — Да, но как может быть, чтобы великий Мерлин был связан с чудовищем адской бездны? Всё это пустые розкозни. Драконы на редкость умные и беззлобные существа, если, конечно, их не злить и не морить голодом. Этот красавчик в прежние времена жил далеко отсюда, под землёй, в тайном озере и сотни лет никого там не трогал, по ночам охотился в лесах на кабанов и оленей и редко таскал коров. Это да. Но поди объясни ему разницу между крестьянским скотом и лесным зверьём. Так вот, он и прятался от чужих глаз, пока до сверху король Вортигерн не решился орудить каменную башню. Но раз за разом его твердыня рушилась. Король уже решил отрубить головы строителям, но кто-то надоумил его пригласить меня. Я тогда ещё был молод. Мало кто в Британии вообще знал обо мне. Но почему-то Вортигерн послушал совета. Когда я пришёл, Сразу понял, что под землёй обитает дракон. Он-то и сотрясает землю. Я рассказал об этом правителю. Тот не поверил и распорядился вырыть яму, чтобы докопаться до истины. И два строителя дошли до подземных вод, зубастый красавчик высунул голову и радостно облизнулся. Все тут же побросали лопаты и заступы и бросились, кто на утёк, кто за оружие. Но я обещал, что дракон не причинит никому зла, и забрал его с собой в качестве оплаты. С тех пор он живёт в этом озере, и мы с ним добрые друзья. Но почему же я никогда прежде не видел его? Потому что он не хотел пугать тебя. Но полно старых историй. У нас есть время поговорить о деревьях. Расскажи мне, Артур, какая польза от коры дуба? Солнце настоялось в зените и неспешно поползло вниз по небосклону. Чередей с учеником сидели на крыльце дома и пили бодрящий напиток, сваренный Мерлином из дубовых желудей, когда ширококрылый красный дракон снова возник среди облаков. Сложив перепончатые крылья, он алой кометой рухнул с небес в озеро. Вдоволь наплескавшись, домашний любимец великого мага высунул из воды голову. положил её на камень и начал разговаривать с Мерлином на только им понятном языке. "Да, это далековато", задумчиво поглаживая бороду, подытожил их беседу волшебник. "По суху их тащить и жизни не хватит. Ладно, давай так. Я заставлю камни прийти к берегу по воде, а ты уже будешь их переносить оттуда к Солсбери". Дракон без особой радости поскрёб себя когтистой лапой. почешуйчи тому подбородку и что-то рыкнул. Вот и договорились, кивнул Мерлин. О том, что происходило дальше, Артур вряд ли мог кому-нибудь рассказать. Всё равно не поверили бы. Громадные, выше дома, тяжеленные камни, будто люльки корабли скользили по морю, огибая, как утверждал Мерлин, южную оконечность Британии. Затем глубоко останавливались и дракон с натугой Едва взмахивая крыльями, тащил их на зелёный луг, в то место, которое было выбрано для своей обсерватории. Эти камни были необычные, голубоватые, Артур не любоваться ими не мог. Он наблюдал, как один за другим они становятся в круг, и это восхитительное зрелище не давало ему покоя. Как ты это делаешь? наконец не выдержав, спросил он учителя. Ведь камень не может плавать. Всё довольно просто. Мерлин поднял к небу указательный палец. Делая в воде, он снял с пояса флягу, отпил сам и протянул её Артуру. Она может быть жидкой и утолять жажду, может взлетать к небу лёгким паром, а может стать твёрдой, да такой, что ты скорее расшибёшь себе лоб, чем пробьёшь её. Я лишь делаю так, чтобы волны на пути этих камней становились льдом. А дальше они просто скользят по ним сверху вниз. В конце концов, одни глыбы были расставлены по кругу, именно так, как того желал Мерлин, другие же положены на них сверху. Чародей довольно потёр руки, радуясь окончанию дела. Тут внутри круга опустился красный дракон и заговорил с чародеем. Артур уж достаточно наслушался их разговоров. и чувствовал, что понемногу начинает понимать диковинную речь. "Я хочу проститься с тобой", проговорил дракон. "Я отыскал в Уэльсе, там, откуда приплыли камни, отличную пещеру. Хочу там поселиться и спокойно поспать век другой". Мерлин печально вздохнул, подошёл к дракону и обнял его за шею. И когда тот взмыл в поднебесье, Лишь махнул ему на прощание рукой. "Но как же так?" удивился Артур. "Он же тебе так верно служил". "Нет, он оказал дружескую услугу. Никогда не путай, если хочешь, чтобы тебя уважали. А теперь наш друг хочет отдохнуть". С грустью в голосе возразил Мерлин. "И мы не вправе ему мешать. Вежливость и благодарность первейшие правила в общении с драконами". и не только с ними. А ты, знаешь что, возьми-ка лопату и за дело. Мне тут надо выкопать несколько ям». Артур фыркнул, но послушно сказал. «Хорошо, учитель, но может все-таки расскажешь, что это за диковинные каменные круги мы тут построили? Я таких никогда не видел. Это не крепость и не храм. Что же такое эта твоя обсерватория?» «Это великое место!» Мерлин с мечтательной грустью поглядел в затканное яркими звёздами небо. Здесь ты можешь приобщиться к тайнам небесной механики. Вот смотри, этот камень будет именоваться пяточным. Ещё вчера это была просто глыба. Сегодня же, благодаря ему, мы будем определять дни летнего и зимнего солнцестояния. Когда над ним поднимется солнце, это значит, что начинается очередной год. А через эти арки трилиты можно рассчитывать восход и закат солнца, луны и других небесных светил. Он обвёл вокруг руками и сказал: "Этот каменный круг абсолютно точная модель 12 планет, идущих вокруг нашего солнца. Некоторые из них видны, они кажутся особенно яркими звёздами над горизонтом. Другие так далеко, что простым глазом их не разглядеть". Одной Увы уже нет, но это совсем другая история. Артур только хлопал глазами, почти ничего не понимая. А зачем всё это, учитель? Звёзды могут поведать нам многое о прошлом и будущем. Вся судьба человека записана в них. А ещё, благодаря моей обсерватории, мы сможем предсказывать затмения Луны и Солнца. Люди боятся их, Полагаю, что это гнев Божий, что небеса рухнут на них и настанет конец света. Я же говорю, что это обычное явление звёздной механики, и бояться его не надо. Так вот, когда зимой восходящая луна поднимется над дном той глыбой, это будет означать, что затмение близкое. А для чего нужны ямки, которые ты посылаешь меня копать? А задачем напоинтересовался сын Утера. Чтобы вычислять, какой именно стоячий камень должен закрывать луну, ведь это будет повторяться всего 1 раз в 18 лет. Чтобы не сбиться, мы будем просто перекладывать специальный приметный камешек из одной ямки в другую. Это всё так сложно, Артур ошеломлённо почесал затылок. Затмение планеты, то, что непонятное, всегда сложное. покачал головой Мерлин. Но это только повод, чтобы понять непознанное и сделать простым сложное. Впрочем, большинство людей считают так же, как ты. Насколько будущее открыто мне, они не захотят разбираться в тайных небесных механике и назовут моё творение пляской великанов. Они станут заверять, что стоячие камни это окаменевшие гиганты. Но ты, Артур, Точно знаешь, что это на самом деле. Так воспользуйся этим. А теперь, мой мальчик, живо ступай за лопатой.